синтаксис и пунктуация повторение синтаксиса словосочетания и простого предложения словосочетание словосочетанием называются два или несколько самостоятельных слов объединенных по смыслу и грамматически словосочетание Как и слово называет предметы, действия, признаки, но только более точно, так как зависимое слово уточняет смысл главного. Порядок синтаксического разбора словосочетания. Первое. Выделить словосочетание из предложения. Второе. Рассказать о строении словосочетания, найти главное и зависимое слова и указать, какими частями речи они выражены. Определить способ синтаксической связи, согласование, управление, примыкание. Третье. Указать грамматическое значение словосочетания. Определительное, обстоятельственное, дополнительное.